«Да, други мои», — кивнув головой Антипову, проговорил Емельян Иванович. «Коза немал человек. Такие люди в редкость, им цены нет. Поберегать его надо. Как придет он в память, пускай за мест немца становится. А этого самого Карла Ивановича закиньте в степь, пускай к королю Фридриху ползет». Расяна Земец похваляется, что есть он его подданный. На заводском дворе тоже шло веселье. Работный люд гулял вместе с яицкими казаками, было шумно, весело, но не пьяно. День погас, вечерело. Яков Антипов велел слесарю прихватить инструмент, чтобы вскрыть замок на амбарушке механикуса козы. Когда же приблизились вчетвером к амбарушке, усмотрели, что ворота в неё отперты. Глянь, вскричал Антипов. Сам Тимофей Иванович здесь. Нашёлся друг сердечный. Распахнули ворота, но козы в амбарушке не приметили, темновато там. Посередине громоздилась какая-то станина с небольшими пушками. Подошёл Миша и всю станину выкатил наружу. Люди увидали на снегу нечто неожиданное. Большой сколоченный из байдаку и брусьев деревянный круг, диаметром около сожени, лежал горизонтально на катках и легко мог как карусель вращаться в одну сторону справа налево. На круге, на равном друг другу расстоянии, были размещены восемь малых пушек. антипов залез в широкую пролесь круга и стал вместе с пушками неспешно вращать его поясняя вот надёжа государь смотри допустим все пушки заряжены первая польнула круг маленько повёртывается вторая польнула круг опять повёртывается вот и третья а в это времечко первую да вторую уже заряжают А как из восьмой пальнот, уж первое снова к стрельбе сготовлено. И таким побытым, без всякого перерыва, знай себе шпарь». Здорово! — восхищался Пугачев. «А ежели, скажем, неприятель окружил, так и за раз из восьми палить можно картичами. Только ма, грузновато, махина-то, вот беда». «Грузновато, батюшка», — проговорил Антипов. возить трудно по нашим убоинным дорогам да ведь колесоты, впрочем, сказать, разборные в это время из амбарушки донёсся заполошный голос Петра сы соева эй, сюда, сюда, беда все вскочили в амбарушку в тёмном углу лежал ничком, не шевелясь Тимофей Иванович коза Он голубчик с трушками был засыпан. Я думал, пьяненький, потолкал-потолкал, молчит, не дышит. Тело механикуса бережно вынесли на свет, положили на кошму, стали осматривать. Убит, сказали все в голос. Глянь, затылок ты проломлен. Костлявое лицо убитого потемнело, глаза полузакрыты. Вот тебе и поберегли. мрачно сказал Пугачёв, с печалью вглядываясь в лицо мертвеца. Не иначе немцева это заделье. Его, его больше никому, проговорил Антипов. Все обнажили головы, закрестились. Глаза Пугачёва вспыхнули. Раздувая ноздри, он сказал: "Выходит маху мы с тобой, Антипов, дали что загодя не повесили иноземца Лиходея. И закричал, сжимая кулаки, «Подать мне его! Из земли выкопать!» Ударили на бат. Гулянка сразу прекратилась. В Александровку поскакал нарочный. По всему поселку разыскивали немцы. Объездчики со стражниками седлали лошадей. Работная молодежь собиралась в кучки, чтобы искать исчезнувшего Мюллера. По армии было объявлено завтра выступать в поход. Ночь прошла в тревоге, в поисках, в приготовлениях к маршу. Была обшарена со зверовыми собаками вся окрестность. Немец исчез бесследно. Наступило солнечное утро. Отец Панфил служил за упокойную литургию, по убиенным рабе божьим Тимофею. Гроб с телом Механикуса стоял в церкви. На заводском дворе собрался весь рабочий люд. Немногочисленная армия с обозом была вполне готова к выступлению. На видном месте стояли полторы сотни молодых работников завода, пожелавших вольной воли следовать за батюшкой. У многих за плечами ружьё. Тут же поблескивали свежей бронзой новые только что изготовленные пушки, запряжены они были сытыми лошадками. Впереди работного отряда Андрей Горбатов на коне. Когда окрепло солнце, Емelian Ivanovich выехал к народу в богатой сряде с лентой со звездой при драгоценной сабле, подарок воскресенского завода. Пугачёв поднял руку с платком Взмахнул, и все затихло. «Детушки!» — прозвучал в тишине властный голос. «Приспело мне время шествовать дальше с воинством моим. А вы оставайтесь, и мне, государю, породейте. Поспешайте пушки лить до ядра, в них шибкая нуждится у меня. По жительствам вашим, пока мест не распускаю вас, Воли не даю вам и не дам, пока до не воссяду на преродительский престол. А как воссяду, тогда и вам новые порядки выйдут. Работное время сбавлю, жалование набавлю, харч положу сытный. И вздыханием вашим придёт окончание. Многие в толпе стали осенять себя крестом. И распущу вас по домам вашим. объявлю волю всему христианству во все усышение а впредь укажу набирать по заводам выкликанцев по вольному найму и хотению и заводы расширю и новые выстрою и управлять заводами будут выбранные вами люди ещё вот чего управлятель ваш Яков Антипоч по моему указу выдаст в награждение всем семейным работникам, мужикам и бабам по рублю серебром на человека, а холостякам по полтине. Спасибо, царь государь, дружно закричали в толпе. Ну, дедушки, век бы жил с вами. Да ничего не поделаешь. Разлучённый час настал. Прощайте, пакудово. Живите в труде и в счастье. И заорала толпа, замахала шапками, окружённый ближними и провожаемый народом, Пугачёв двинулся в путь-дорогу.